Глава 25. Извинения. Неужели нельзя просто сказать: "Я сожалею"? На своих семинарах я часто слышу такой вопрос: "Неужели нельзя просто сказать: 'Я сожалею'?" Нельзя категорично заявить, что сожалеть плохо или хорошо, но в большинстве случаев это ловушка, поджидающая на пути к умению слушать. Когда кто-нибудь расстроен и зол на вас, вы можете подумать, что ему от вас нужно только сожаление. Поэтому, выслушав все жалобы, вы говорите «сожалею», ожидая, что проблема решена. Но ваше сожаление только отталкивает человека. На самом деле вам не хочется слушать, как он расстроен и зол, или что он переживает в этот момент. Несмотря на то, что сожаления могут быть обоснованы, они бывают и скрытым способом избежать сближения, как это показано в следующем примере. Дональд и Виктория обратились ко мне за помощью по поводу сложных отношений в семье. Через несколько месяцев после рождения их второго ребенка Дональду пришлось из-за работы на полгода переехать в Сиэтл. Виктория осталась дома, в Тосконе. У их старшего сына была астма, и сухой климат Аризоны был ему полезен. Вскоре после отъезда Дональда Виктория обнаружила, что беременна. Однако ей больше не хотелось детей, и она решилась на аборт, не сказав об этом Дональду. Узнав о случившемся, он пришел в ярость. Он всегда мечтал иметь много детей и был против абортов. Он почувствовал себя обиженным, преданным из-за того, что Виктория полностью проигнорировала его. Но они никогда не говорили о своих переживаниях по этому поводу, а просто сделали вид, что ничего не случилось. После возвращения в Аризону Дональд стал встречаться с женщиной, жившей неподалеку от их дома. Он практически переехал к ней и жил так три месяца. Виктория была оскорблена и пыталась каждый вечер что-то выдумывать для детей, говоря, что папа допоздна работает и не может обедать дома. Вскоре Дональд расстался с этой женщиной и вернулся к Виктории. Они никогда не говорили о своих чувствах, поэтому между ними постоянно было напряжение. Спустя несколько лет они решили обратиться к специалисту, чтобы как-то исправить ситуацию и наладить более тесные и доверительные отношения. Вместо того, чтобы обсудить то, что мешало им жить, они проявляли свои переживания косвенно, постоянно унижая друг друга. Дональд чувствовал себя обиженным и злился по поводу тайного аборта Виктории, но вместо того, чтобы сказать ей о своих чувствах, сошелся с другой женщиной. Конечно, Виктория была раздавлена, Возможно, тайный аборт был ее ответом на то, что он сделал ей прежде. Узнав об аборте, Дональд почувствовал, будто его ударили в живот. Они жили в атмосфере постоянного притворства и тайной вражды, избегая конфликтов со своей первой встречи. Я решил, что им поможет одноминутное упражнение. Поэтому, объяснив им правила, я предложил Виктории рассказать Дональду, Что она чувствовала, когда он изменил ей? Дональд должен был тихо сидеть и слушать, чтобы потом суммировать ее слова. Потом они поменялись ролями, и он смог высказать свои чувства, пока слушала Виктория. Таким образом, у них была возможность поделиться чувствами открыто и прямо и быть выслушанными. Они согласились, что это упражнение имело для них большое значение. Виктория рассказала Дональду, как она была унижена, обижена и зла во время его измены. Она призналась, как сильно страдала, и как трудно было доверять ему потом, ведь она не знала, сколько еще раз он поступит с ней таким же образом. Она сказала, что эти три месяца были самым тяжелым временем в ее жизни, и что она все еще страдает от этой измены. Ей было трудно сохранять к нему любовь и уважение, а к сексу она вообще потеряла всякий интерес. Она чувствовала, будто ее использовали и унизили. Пока она говорила, Дональд сидел и слушал. Я предложил ему суммировать ее слова и рассказать, что она чувствовала. Вместо этого он сказал, что сожалеет о том, что изменил ей. Но настало время, чтобы она перестала обвинять его за прошлое чтобы они могли продолжить совместную жизнь. Он сказал, что устал снова и снова извиняться, и что ее вечные жалобы и критика унижали его. Именно это Виктория хотела услышать меньше всего. Дональду надо было признать, что он ее обидел, понять, что она сердилась и чувствовала себя преданной. Он должен был проявить сочувствие и раскаяние. Как только он произнес свои извинения и посоветовал Виктории продолжить жить с ним, его слова прозвучали как «заткнись и хватит ныть! Я устал тебя слушать! Не желаю выслушивать о твоих переживаниях! Мне просто нет дела до твоих страданий!» Надменное извинение Дональда расстроило Викторию и вызвало в ней еще большее отвращение. Иногда извинение — всего лишь способ выразить свою неприязнь. Вы извиняетесь, чтобы оттолкнуть другого человека, потому что не хотите слушать про его обиды и негодование. Конечно, извиняться не всегда плохо, а неуместно лишь тогда, когда делаете это вместо того, чтобы выслушать и понять чувства другого человека. Когда Виктория сказала «Эти три месяца были самым тяжелым временем в моей жизни, и от этой измены я все еще страдаю. Не могу не думать об этом». Дональд мог бы ответить так. «Виктория, я ужасно огорчен, понимая, как сильно я тебя обидел». «Оп, ЧС. Я поступил как отпетый эгоист, и ты вправе злиться на меня. «Оп, ЧС». Не могу представить, до какой степени ты унижена, одинока и несчастна. ЧС. Приношу свои самые глубокие извинения за то, что обидел тебя, и не представляю, как можно меня простить. П. Оп. Хочу, чтобы ты знала, мне тоже больно, и я просто ненавижу себя за это, потому что очень тебя люблю. Яч. ЧС. Расскажи мне, каково тебе было тогда? «И что ты чувствуешь теперь?» «В». Это извинение эффективно, потому что Дональд не пытается оттолкнуть Викторию. Он проявляет человечность, любовь и угрызение совести, давая жене возможность раскрыться. Следовательно, мы возвращаемся к вопросу, который вынесен в название этой главы. «Неужели нельзя просто сказать «я сожалею»?» Итак. Это зависит от обстоятельств. Если ваше сожаление лишь способ избавиться от жалоб другого человека, то это просто иной путь уйти от сближения. Но если вы побуждаете человека поделиться своими обидами и делитесь с ним своими переживаниями, тогда сожаление будет чрезвычайно важным проявлением уважения и любви.